Джек провел рукой по лицу. Было бы легче остановить поезд в стороне от того места, где находился ударный отряд Моргана, и обойти лагерь. Легче и безопаснее. Но тогда вокруг были бы плохие волки. Ричи, понимаешь ли ты это? Он посмотрел на арсенал на полу кабины и подивился тому, что он действительно планировал налет «Командос» на волчью бригаду Моргана.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 «Поезд!» — наполовину пролаял, наполовину прорычал он, когда локомотив приблизился к нему на пятьдесят ярдов. Он начал подпрыгивать, мрачно ухмыляясь. Он хрустел пальцами, как Кэт Кэллоуэй. Пена стекала с его челюстей отвратительными клочьями. «Поезд! Поезд! Чёртов поезд! Прямо здесь и сейчас!»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 Вороты в самом деле были довольно крепкими, к тому же они были усилены двумя толстыми бревнами изнутри. Поезд Моргана не был чудовищно огромным, и батареи сильно истощились от путешествия через проклятые земли. Столкновение, наверняка, заставило бы поезд сойти с рельсов, и оба мальчика погибли бы. Но ворот был один недостаток: новые петли, выкованные по современным американским технологиям. были заказаны, но еще не доставлены. Старые же петли не выдержали, когда локомотив протаранил ворота. Поезд вкатился в форт на скорости 25 миль в час, толкая оторванные ворота перед собой. Полоса препятствий была построена по периметру забора, и ворота, действуя как снегоочиститель, начали сносить сделанные на скорую руку деревянные барьеры, крушая их и разламывая в щепки. Ворота сбили одного волка. Его ноги попали под движущиеся ворота и были оторваны вместе с ботинками. Визжая рыча, волк стал карабкаться вверх по воротам, цепляясь когтями, которые быстро выросли до размеров кошек, с помощью которых телефонисты забираются на столбы. Ворота уже на 40 футов продвинулись внутрь форта. Удивительным образом волк добрался почти до самого верха ворот — когда Джек резко остановил поезд. Ворота рухнули, подняв клубы пыли и раздавив беднягу-волка своей массой. Из-под последнего вагона поезда торчали его оторванные ноги, на которых продолжала расти шерсть.